Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Прежде чем полицейский автомобиль развернулся и поехал обратно к арке, Мерседес, обогнув по кругу всю детскую площадку, подкатил к ней с другой стороны. При этом Гога лишь чудом не задел ни одной припаркованной во дворе машины. Выезд со двора свободен. Между аркой и полицейским автомобилем съезжал с, выс с высокого тротуара большой джип. Он перегораживал узкую дорожку наискосок, по-прежнему оставаясь одним колесом на тротуаре. «Мерседес» стремительно проскочил через арку. «Эх, везет нам сегодня!» – воскликнул Гога, едва они покатили по широкому прекрасно освещенному проспекту. «Не иначе...» Гога осекся на полусловие, объезжая два столкнувшихся автомобиля, которые перегородили полосу движения. «Что, Гога? Что, не иначе?» – нервно воскликнул Таборский. Иннокентий чувствовал. Сейчас его приятель заговорит про то, о чем обмолвился несколькими фразами, пока сидели в ресторане. Оттуда сейчас катили в один загородный дом присоединиться к собиравшейся команде картежников. То, о чем заговорил Гога в ресторане, показалось Иннокентию невероятно интересным. «Как-то оно...» очень наложилось на страх, который Таборский испытывал в последнее время. А больше всего в жизни Кенте боялся тюрьмы. Больше жора людоеда, сильнее смерти. Когда сидели в ресторане, Гога упомянул счастливую способность жора людоеда избегать казенного дома. Обмолвился и о том, что, по мнению некоторых людей из темного мира, делала людоеда везучим человеком. Но тут к их столику подошел Гогин старый знакомый. Случайно оказался в этом ресторане одновременно с ними. Поприветствовал Гогу, отозвал его в небольшой холл, расположенный возле ресторанного гардероба. Гоге не было минут двадцать. Вернувшись, был мрачен, некоторое время сидел за столом молча. Потом, словно пытаясь подавить в себе неприятное ощущение, выпил подряд три рюмки водки, принялся рассказывать анекдоты. Удачливости людоеда больше не возвращался То, что им повезло И они ока... спаслись от полиции Заставило Гогу заговорить на эту тему опять Не иначе тюремный паспорт Перекочевал от жора людоеда к тебе Если бы ты сейчас мне в этом признался Я бы поверил Если бы не этот джип Сейчас бы мусора над нами покуражились правда у меня нет К тому же, сколько я выпил Бутылку? Больше? Гога расхохотался. «Веришь? Нет? Совершенно не чувствуя себя пьяным. Я ведь могу выпить литр водки и через два часа быть совершенно трезвым». Таборский нервным движением излег из кармана пачку сигарет Мурати, вытащил одно, прикорил от пьезозажигалки. «Гога, брось врать! Расскажи лучше, что это за тюремный паспорт?» Табурский выпустил изо рта струйку белого дыма. «Никак не могу понять, о чем идет речь». «А ни о чем». Якобы тюремный паспорт помогает избежать тюрьмы Ты, Иннокентий, боишься тюрьмы? Все про тебя это говорят Странно, такими делами занимаешься Первый раз встречаю среди нас такого человека Гога захохотал Не обижайся, Иннокентий, я тебя понимаю Ты странный тип, как и твой жора-людоед Только у него есть защита Что ты несешь? Таборский сделал несколько глубоких затяжек Неожиданно закашлялся нажав на кнопочку на подлокотнике двери опустил боковое стекло на десяток сантиметров выбросил сигарету какая защита в чушь какую-то поверили откуда он взялся этот тюремный паспорт не знаю говорят принадлежал первому в мире вору в законе вор этот был бывшим священником и паспорт этот намоленный от того в нем особая сила Тонну Гоги был веселый, словно бы вся эта история нечто несерьезное, над чем можно только посмеяться. Они мчались по широкой улице. Таборский думал о том, что волшебный способ избавиться от страха перед тюрьмой, иметь всегда гарантию, что быстро выйдет оттуда, даже если попадет за ее стены, ему бы не помешал. «А почему бы такому способу не существовать на самом деле?» продолжал размышлять Таборский. Ведь люди прошлого верили в волшебство. Может, оно есть, кто знает. Должна же быть какая-то разгадка у невероятной удачливости Жора Людоеда. За свою долгую карьеру вора Жор Людоед поп попадал в тюрьму не раз и всегда оставался за решеткой не больше двух недель. Дело, по которому был арестован, разваливалось. Может, тюремный паспорт не только легенды, задумался Таборский. Может, это тайный знак, мандат воровского мира? Перед тем, у кого он есть, от чего-то в страхе отступают все, даже мусора, а свидетелей по его делам кто-то заставляет менять показания. Глава пятая. Главные заговорщики. За много лет до побега Жора Людоеда из тюрьмы матросская тишина. Впечатлительный школьник пытался вставить в ее тираду хоть слово, но, кажется, продавщица буклетов уже было невозможно остановить. Она все говорила и говорила. Многие люди хотят пальцем дырку в столе провертеть, упорство взять, усидчивостью. А это сейчас самое презираемое. Я, например, сейчас восторгаюсь одной лишь модной актерской профессией. Актеры не тратят время на тупой монотонный труд, от которого лично у меня через пять минут начинается аллергия. Этот чертов монотонный труд не дает в яркой актерской профессии никакого эффекта. Для успеха в яркой, в яркой актерской профессии нужен не занудный труд, а что-то другое. Что именно, точно никто не знает. Ха -ха. Я сейчас пью таблетки от аллергии. Одна таблетка, и нет аллергии, и все время хорошее настроение. Лично я восторгаюсь актерами. Все остальные люди имеют совсем не модные профессии. Все у них хуже, и сама жизнь тоже хуже. Ты дурак. Ты, судя по всему, не умеешь наслаждаться театром. Впечатлительный школьник все-таки оборвал пожилую женщину. Он начал говорить, не дожидаясь, пока она закончит свою речь. Впечатлительный школьник говорил с жаром, с силой понимания, которая вдруг ему открылась. Но значит, вы не станете восторгаться успехом в той немодной профессии, где добиться чего-нибудь можно только одной лишь монотонной, самой каторжной, самой ломовой работой. В этой немодной профессии без сна и отдыха трудиться нужно, в ней нужно проявить железную волю. Но восторгаться человеком, который добился успеха в такой неяркой профессии, вы не станете. Его портреты не повесите на стенку. Бывают разные стенки почета, по-прежнему спокойно ответила пожилая женщина, продававшая театральные буклеты. На одной из досок почета и твой портрет повесить могут. Но почет той доски будет не модный, не яркий, не такой, как почет портретной галереи актеров, которая есть здесь, в театральном фойе. Почет у тебя будет, да не тот, не тот яркий почет, которого всем, в том числе и тебе больше всего хочется. Ведь правильно же? Хочется тебе эдакого-то театрального почета, а? Нашего почета, нашей модной профессии. Не может быть, чтобы тебе не было завидно. «Как же вы смеете так говорить?» – впечатлительный школьник не унимался. «Вы мое трафальгарское сражение? Ах, вы же ничего про мое трафальгарское сражение не знаете. Вы всю живопись, как отрасль человеческой деятельности, пустили по второму сорту, зачислили в неяркие профессии. Значит, быть художником-маринистом хуже, чем актерствовать? Я не согласен. Слышите, вы, непробиваемая тетка, я с вами категорически не согласен». Он уже почти перешел на крик и, только испугавшись собственного громкого голоса, замолчал. Глупо сравнивать профессии друг с другом. Вот почему про это нигде и не пишут. Тема сравнения профессий щекотлива. Тема ярких и неярких профессий в печати никогда не обсуждается. Хотя всем давно понятно, что наш театральный успех – это успех особенный, яркий и модный. И почет нам тоже особый, яркий. Тот, которого всем хочется. Да не все его получат. Ну ладно. «Иди, не стой возле меня, ты ничего не понимаешь. Я скажу им, что из-за тебя у меня ничего не купили». Она осеклась, словно в раз образумившись, точно нечаянно проговорилась о чем-то и теперь жалеет об этом. Калитка отворилась. Двое прошли на участок. Парень, что впустил гостей, быстрым шагом обогнал их и через несколько мгновений исчез за дверью домика. «Как видишь, он язык держит за зубами плотно», — сказал Петро и обернулся. Увидел. Жора-людоед остановился и оглядывает участок, стоявший на нем ветхие постройки. «Отлично. Иди в дом», — проговорил известный вор. «Побуду здесь, на воздухе. Так свежо. Знал бы, как воздух рвет душу после того, который в камере». Петро начал нервничать и озираться смотри лидоед как бы тебя не увидели я уезжаю недреев известный вор был спокоен возле сарайчика не увидит иди в дом петро пожал плечами развернулся зашел в избушку оставшись один Жора людоед тут же засунул руку в карман спортивных брюк вытащил оттуда сильно потрепанную темную красную книжечку паспорт. «Тюремный паспорт!» – прошептал вор, поднося старый документ ближе к лицу. «Ты не подвел меня и на этот раз! Я свободен! Спасибо тебе, тюремный паспорт! Если бы ты мог говорить, сказал бы, какую благодарность хочешь получить за все волшебство, которое сделал! Но ты молчишь!» – Жора Людоед прижался к паспорту губами. «Не оставляй меня никогда ни в тюрьме, ни на воле! Жора Людоед расхохотался неприятным, каркающим смехом. Затем он засунул темно-красную книжечку обратно в карман брюк. Торопливо зашел в дом. Водитель Мазды, измученный бессонной ночью, дремал, обхватив руками руль и положив на него голову. За много лет до побега Жора Людоеда из тюрьмы «Матросская тишина» но впечатлительный школьник остановиться уже не мог, хотя говорить стал чуточку потише. Но если я совсем не хочу заниматься этим театром, этим актерством, да, правильно, у меня нет отличных внешних данных и нет актерского таланта, но ведь мне и не нужно ни то, ни другое. Я будущий художник-маринист, у меня будет другая профессия, пусть и, не, пусть и нет в ней ничего яркого. Тьфу ты, прилипло. «Тебе не нужны хорошие внешние данные и талант, «Ну ты дурак!» – развеселилась продавщица театральных буклетов. «Да, не нужны, потому что я планирую добиться успеха в профессии художника-мариниста. Может, я хочу его, монотонно трудиться. Именно такой труд мне и нравится. Поработал, а потом пивка с водочкой попил, чайку, отдохнешь и опять...» «Вы знаете, когда прорисовываешь трехпалубный линейный корабль...» то только такой монотонный труд и нужен. Очень много мелких деталек, всяких тоненьких канатиков, разноцветных флажков. Канатиков, флажков, злобно рухохотала развеселившаяся продавщица буклетов. Успех достигается именно усидчивости и монотонной работы. Нервный школьник был готов разрыдаться от обиды отчаянной. «Не нужна тут взвинченная атмосфера, модные костюмчики, отличные внешние данные. Тут монотонный процесс, никакой яркости. Зато потом вы получаете такую точную картину исторического сражения, что все поражаются. Я вашей модной театральной профессии ни капельки не завидую. Честное слово, правда, ни капельки. Как же я могу завидовать вашей модной театральной профессии, если я в театре сегодня только во второй раз?» Ну, почему вы сразу смеетесь, если я не хочу заниматься актерством, театральными делами? Почему вы сразу делите успех на яркий и неяркий, словно вы подталкиваете меня к тому, что я обязательно должен завидовать вашей актерской театральной профессии? Зачем вы так жестко разделяете профессии на модные и немодные? Почему вы считаете занятие живописью, создание картин морских сражений неяркой профессии, профессии второго сорта, недостойной восхищения? Ведь почетны все профессии, и так нас в школе учат. Да ведь и вы сами, не актриса, а всего лишь продавщица театральных буклетов. Значит, и вы занимаетесь неярким делом, и ваша профессия неяркая. Следом у впечатлительного школьника вырвался неожиданный вопрос. Как же мне теперь быть? Ведь теперь я обязательно стану сравнивать профессии по степени модности. Начну завидовать и мучиться. Еще короткое время назад он и предположить не мог, что подобное... Перемена в его чувствах возможна. И тут в голове впечатлительного школьника сегодняшние заговоры наконец-то сложились в цельную ясную картину. Он понял, в чем причина напряжения, которое он чувствовал повсюду. Теперь впечатлительному школьнику стало ясно, отчего у людей, прогуливавшихся в фойе театра, были так судорожно сведены нервы. Судорога возникала от сравнения профессий. Как удержаться от того, чтобы не начать сравнивать профессии? И что делать, когда вдруг станет окончательно ясно, что моя профессия не модная? Каждый из зрителей, собравшихся в театральном фойе, видимо, задавал себе именно такие вопросы. Словно объевшаяся таблеток продавщица театральных буклетов была права, хоть впечатлительный школьник так до конца с ней и не согласился. Точно действительно, все успехи делятся на яркие и неяркие, модные и не модные, а раз так перед впечатлительным школьником открывалась страшная, жуткая перспектива. Сколько бы он со своими трафальгарскими сражениями не старался, не видать его модного и яркого успеха, как своих ушей. И когда бы ни пришел он в театр, и сейчас, и через 10 лет, и через 20, каждый раз он будет понимать, что все, чего он добился в своем неярком занятии, это ничто по сравнению с настоящим успехом в яркой и модной театральной профессии. И никак в его неярком деле яркого успеха добиться нельзя какую бы ни сделал он титаническую работу, какое бы ни проявил адское терпение все его труды будут зачтены по другому не модному ведомству. ничего тут терпение и труд не способны были изменить, поскольку скроены они были не по яркой, ни по актерской, не по театральной мерке И никакого отношения тот адский труд к такому вот вечеру в театре никогда не станет иметь. как ни старайся, все будет второй сорт. «Все, как говорила эта буклетерша, почет да немного не тот». И знал, знал впечатлительный школьник, что помимо всех органов чувств был в нем какой-то орган, который только для того и существовал, чтобы отличать помимо ума, помимо чувства справедливости, яркое от неяркого и модное от немодного. Орган этот никуда не денется, до конца жизни его атрофироваться не сможет, как бы он сам этого не хотел. А ведь точно... «Не тот почтет, не тот, не та в нем приправа, не та специя, не тот вкус и запах, совсем другое в нем дело, другое, не модное, не яркое занятие». В том страшном миге, когда впечатлительный школьник все это понял, был один хороший момент. Теперь ему было ясно, кто здесь главные заговорщики. Ими были те актеры, что были изображены на портретах, висевших в театральном фойе. А людишки, зрителишки, которые восторгались в фойе театра, игрой актеров и спектакля, спектаклями, сами были в точно таком же положении, как и он. Единственная разница между ними и им, школьником, заключалась в том, что он был среди них самым глупым, самым наивным. Ведь он начал догадываться о разнице, существующей между модными и немодными профессиями, только сейчас, и то, благодаря подсказке пожилой женщины, продававшей театральные буклеты. Так что людишки-зрительшки, якобы случайно оказавшиеся рядом с ним и беседовавшие в фойе театра, на самом деле действительно ломали перед ним комедию. Ведь перед ним, пришедшим в театр всего во второй раз в своей жизни, и они тоже могли сойти за представителей модных профессий. Они думали, что он дурачок и не знает, что профессии, в которых они трудятся, ничуть не ярче его школьно-живописных занятий. Они хотели в его глазах сойти в этом театре за своих и тем потешить свое самолюбие. Каждый из них придумал для себя какую-нибудь мелочь, деталь – манеру держать незажженную сигарету, говорить со значительным видом какие-нибудь умные фразы. И этой мелочью пытался произвести на него впечатление, потрясти его, чтобы он ужасно мучился, ходил и не мог понять – Что же есть в них такого замечательного, что так блестят они и так кружат хороводы друг с другом? Каким таким странным образом они смогли друг вокруг всех обмануть и добиться в своих неярких занятиях яркого успеха? Ведь он в своих стареньких коротеньких брючках был среди них в самом невыгодном положении. На его убогом фоне и они могли сойти за представителей модных ярких профессий, за блистательных заговорщиков. Не заговорщики. Они на самом деле не заговорщики. Та высокая и худая женщина своими восторгами пыталась скрыть от него именно это. И тот мужчина тоже пытался от него это спрятать. А ведь им так хотелось стать блестящими и модными, как актеры с заговорщиками. И ведь стали людишки-зрителишки-заговорщиками хоть на секунду, а стали. На миг сменили свое немодное занятие на модное. Во все потому, все потому, что в театре появился он, простачок-школьник. И вот у людей, прогуливавшихся и беседовавших друг с другом в фойе театра, было уже такое выражение лица, такой радостный, почти, почти истерический бред они продолжали нести, так представлялось впечатлительному школьнику, словно только что они ждали чего-то ужасного и вдруг узнали, что это ужасное не произойдет. А у кого-то из них было даже такое выражение лица, словно он именно в эту минуту слушал, как ему говорят. «Нынче и ты, блестящий модный заговорщик, исчез вопрос о принадлежности к модной профессии. Больше не делятся профессии на модные и немодные, и прогуливавшийся в фойе театра зритель никак не мог поверить в это. Но сам тем временем уже готов был сойти с ума от счастья и желал слышать это известие еще и еще, что он тоже яркий заговорщик и не делится больше профессии на модные и немодные». Но ведь это была ложь, что он яркий заговорщик. По-прежнему витала в театральном фойе ужасная мысль о том, что успехи и профессии делятся на яркие и неяркие, модные и немодные. И потому, поглядывая на обманутого ими простодушного школьника, находившиеся здесь люди все же спрашивали себя, что же нам делать, как же нам быть, как нам не сравнивать свое немодное занятие с модно-актерской профессией. Но продолжать задавать себе этот вопрос означало для них сойти с ума. А чем сойти с ума, уж лучше им было попытаться примитивно обмануть себя. И мое занятие модное, и мой успех яркий, и я блестящий заговорщик. И вот уже дикое, безумное возбуждение ширилось и вздымалось кругом. Ах, Лосаль, ах, Курочкина, ах, Осокин, видали ли вы, слыхали ли вы, ну что вы зря, душа моя, непременно спешите в театр. Впечатлительный школьник уже был готов сказать пожилой женщине, продававшей театральные буклеты, самые отвратительные грубости. Но как раз в этот момент в фойе театра прямо у входных дверей произошла одна сценка, которая отвлекла его от разговора. В центре Москвы, в торговом зале бутика «Кристиан Диор» было всего два человека – девушка-продавщица и молодая женщина, выглядевшая лет на тридцать. Это была Ирина Юнникова, внучка известной в театральных кругах режиссерши Полины Яновны Юнниковой, старухи, как называли ее знакомые, и родственница еще более известного, не только среди людей театра, актера и режиссера Евгения Лассали. Ирине было 35. Но благодаря тому, что вела праздную жизнь и всегда следила за собой, выглядела моложе возраста. В крестьян Диор» приобретала одежду постоянно. Заоблачные цены не смущали Внучка старухи Юнниковой любила щеголять в свеженьких, как говорила, вещичках А мотаться по несколько раз в месяц в Западную Европу, где все дешевле, не было возможности Сейчас на ней были джинсы и узкий приталенный свитер, все темно-синего цвета Длинные каштановые волосы спадали на спину Ирина рассматривала, держа в руках, изящное демисезонное пальто серого цвета Его надо было померить, но молодая женщина уже перемерила за полтора часа, что провела в магазине, столько вещей, что чувствовала себя усталой. Измождение от долгого выбора нарядов было у Ирины вместо чувства утомления после долгой работы, привычного для большинства людей. Усталость от работы была ей почти незнакома. Внучка старухи Юнниковой в своей жизни работала очень мало. Она вышла замуж когда ей еще не исполнилось 18 лет, а жить к мужу переехала еще до того, как между ними был оформлен официальный брак. С тех пор Ирина, обладавшая неузаурядными внешними данными, почти никогда на службу не ходила. Несколько раз, правда, заступала на какие-то странные, созданные специально для нее должности в компаниях, которыми руководили ее последующие любовники и мужья. Первый брак продлился всего год. Ирина была руководителем департамента по связям с общественностью, главой секретариата, помощником вице-президента, заместителем начальника протокольной службы. Нигде не задерживалась больше, чем на несколько месяцев. Истиной ее профессии было очаровывать и, как сама говорила, побуждать спутников жизни на подвиги. Главным образом – финансовые. «Ужасно хочется курить», – вдруг проговорила Ирина. Протянула продавщице, именовавшейся в бутике значительным словом «консультант», серое демисезонное пальто. «Пожалуйста, вы можете присесть сюда за столик», – с готовностью предложила девушка. Юнникова сделала несколько шагов к уголку для отдыха. Ее каблуки громко прозвучали по ламинированному полу. Уселась у столика в одно из кресел. Раскрыла сумочку. Достала пачку сигарет с зажигалку. Закурила. Thank you.